Сцена вторая. Дорога, ведущая к кристаллищу. В стороне беседки для царя, принцессы и вельмож входят Симонит, Таиса, вельможи и Свита. «Симонит, где же рыцари? Пора начать ресталье!» Первый вельможа. Все собрались они. Для представления они лишь твоего прихода ждут. Симонит, скажи, что мы готовы их принять. Устроили мы это торжество, Чтоб дочери отпраздновать рождение. Как чудо красоты сидит она, И для того природа и создана, чтобы возбуждать восторг и удивление, Таиса. Мой царственный отец, Твои хваления не в меру льстят достоинством моим, Симонит так следует. Ведь небо создает земных владык, подобными себе в пренебрежении жемчуг блеск теряет так и цари свою теряют силу коль почести им мало воздают когда пред нами рыцари предстанут их помыслы должна ты объяснять По выбранным девизам. Таиса, постараюсь, как следует, исполнить поручение. Входит рыцарь. Он проходит. Его оруженосец представляет его щит принцессе. Симонит, кто первым предстает? Таиса Спартанской рыцарь. Он выбрал щит, что носит Эфиопа, который длань протягивает к солнцу его девиз Люкс Твой свет, моя жизнь. Тимонит, кто жизнь готов отдать? Тот крепко любит. Второй рыцарь проходит. А кто второй? Таиса. Кто македонский принц? Ему эмблемой служит рыцарь в латах, Что дамой побежден. Под этим подпись гласит Юпор Дузура Квепорфорца нежностью больше, чем силой. Третий рыцарь проходит. Симонит. Кто третьим к нам пришел? Таиса Сирийский рыцарь. Его девиз победная награда со словами «Ме помпе провексит. Апекс достиг вершины славы. Четвертый рыцарь проходит. Симонит, какой девиз четвертого счета? Таиса, горящий факел, долу обращенный. И подпись «Кводме алит ме экстингвит» меня кормит, то и гасит. Симонит. Он красоты провозглашает власть. Кто верен ей, тот с честью может пасть. Пятый рыцарь проходит. Таиса. На пятом нарисована рука, что держит в тучи золото кусок. Из золота... На камне испытует. Слова девиза «Сик спектанда фидес». Таким образом познается верность. Шестой рыцарь. Ирикл проходит. Симонит, но кто шестой? И вместе с тем последний. Что сам так ловко щит? Тебе представил Таиса. Мне кажется, он рыцарь иностранный. Его эмблема — высохшая ветка с верхушкой, что одна лишь зеленеет. Его девиз — «Инхак спевиво» — «Этой надеждой живу». Симонит. Девиз прекраснейший себе избрал он. В его судьбе, коль примешь ты участие, В надежде он изведать снова счастье. Первый вельможа. По внешности он мало обещает. Его доспехи ржавчины, покрыты, И по всему заметно, что он лучше кнутом владеть умеет, чем оружием. Второй вельможа. Он, может быть, и вправду иностранец. Другой бы не осмелился прибыть на торжество в таких доспехах жалких. Третий вельможа. Их, может быть, не чистили нарочно И ржавчину на них приберегли, Чтоб сам он мог их вычистить в пыли? Симонит. какая неразумная привычка Лишь по наружности судить людей. Но рыцари готовы в галерею и нам пора идти. Уходят. За сценой слышны громкие крики. «О, жалкая рыцарь!» Сцена третья. Зала во дворце. Накрытый стол. Входят Симонит, Таиса, дамы, вельможи, рыцари и свита. Симонит. «О, рыцари!» «Излишне говорить!» о том, что мы вам рады. Я надеюсь, что от меня вы перечня не ждали всех подвигов, что совершили вы. Я не хочу служить листом заглавным к той книге, что описывает их. К тому ж оно напрасно. Честь и доблесть. Умеют сами выказать себя. Прошу гостей готовиться к веселью. На пире пусть оно нам служит целью. Таиса, тебя ж, мой гость рыцарь, Я царем провозглашаю нынешнего дня И подношу тебе венок победы. Ирикл, в случайности я более обязан в успехе, чем достоинством моим. Симонит, суди как хочешь, все ж ты победитель, завистников между нами не найдешь. В искусстве равных нет, один хорош, а все другому должен уступить. Все доблестные они, а победить лишь удалось тебе. Начнем теперь, о, дочь моя, ты празднество кумир, Царицей же гостей моих рассадит маршал по заслугам их.